Глава 22. Убеждение в личных отношениях. Давайте представим, что мы только что познакомились с человеком, который кажется нам подходящим партнером для «долго и счастливо». Или, возможно, не слишком долго, но все же счастливо. В общем, у нас первое свидание, и нужно сделать так, чтобы оно не стало последним. Как нам в этом поможет искусство убеждения? Убеждение на свидании. Во-первых, убедитесь, что ваш собеседник тоже пришел на свидание. А то вдруг он рассчитывал на переговоры. Если же отбросить шутки, убеждение — отличный инструмент покорения. Естественно, в умелых руках. Нужно помнить, что речь не идет о каких-то магических трюках вуду. Убеждение — не волшебство, поэтому не стоит полагаться только на него. На всякий случай можно еще купить цветы, если вы мужчина. Кстати, цветы — не что иное, как задел для взаимного обмена. Главное — не придавать им слишком большого значения и не ждать десятикратного отклика. Свидания почти всегда проходят под флагом эмоций. Рациональная часть включается позже. Так что если вы умеете убеждать, воздействуя на эмоции, то вам чаще всего удастся добиться успеха. На самом деле грамотно подобранная тактика может помочь вам добиться гораздо большего, чем вы могли себе представить. Например, если вы общаетесь с человеком, который тяжело переживает разрыв, возможно, стоит отнестись к нему с сочувствием. В то же время, если вы видите, что человек настроен агрессивно, возможно, вам стоит проявить непринужденность. Как правило, логика и рассуждения не всегда хорошо вяжутся со знакомствами. Если вы пытаетесь найти подход к потенциальному партнеру, объясняя ему, почему вам будет хорошо вместе, скорее всего, вам не удастся вызвать влечение. Однако вы можете установить связь на более личном уровне, то есть проявить лидерские черты, обеспечить потенциальному партнеру чувство защищенности или уверенности. Если объект вашего интереса увидит, насколько вы уверены в себе, он вполне может последовать вашему примеру. Не все техники убеждения работают на невеличных отношений. Вряд ли вам удастся завоевать расположение партнера методом социального доказательства. Так что рекомендации от бывших оставьте дома особенно если их много. Также не стоит прибегать к авторитетам, если, конечно, этот авторитет не Нобелевский комитет или Форбс. Об этих экспертах можно невзначай упомянуть. Зато вам может пригодиться принцип последовательности. Сделайте так, чтобы партнер высказал согласие встретиться с вами еще раз, например, озвучив планы на следующее свидание. Если человек присоединится к обсуждению, он уже почти наверняка даст согласие на новую встречу. Убеждение в семейной жизни. Допустим, у вас все получилось. Первое свидание плавно перетекло во второе, а там и до предложения руки и сердца недалеко. Промотаем немного вперед. Кстати, предложение руки и сердца — отличный пример красивой манипуляции. Если вам это актуально, берите на заметку. Вы наверняка хотя бы раз в жизни становились свидетелем сцены, как из голливудских фильмов «Ресторан», «Скрипка», Он встает на одно колено и достает кольцо. Она прижимает руки к груди и говорит «да». Люди в зале аплодируют, официант открывает шампанское. Но сказала бы она «да», если бы предложение было сделано один на один, без сопутствующего антуража? Хороший вопрос. Во-первых, здесь имеет место наше любимое правило взаимного обмена. Женщина видит, как ее партнер вложился в это предложение. Его усилия воспринимаются как некий подарок, и она чувствует себя обязанной дать ответ, который оправдает ожидания партнера. Во-вторых, обстановка и лавина событий слегка сбивают с толку и не оставляют времени на размышления. Согласитесь, глупо взвешивать «за» и «против», когда перед тобой на коленях стоит человек и ждет решения. А если еще и другие посетители начинают скандировать «скажи да», включается принцип социального доказательства. Ведь все эти люди так уверены, хотя на самом деле они совсем не знают партнера. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов последовательность. Если женщина уже пришла в ресторан с этим мужчиной, если они какое-то время встречаются, строят общие планы, значит, она так или иначе декларировала согласие связать с ним дальнейшую жизнь. Так о чем, казалось бы, тут думать? Не стоит забывать, что данное публичное обещание продолжает цепь последовательности, и отказаться от него сложнее, чем от сказанного наедине. Как видите, за красивым фасадом может скрываться тонкий расчет. По описанным ранее причинам, широкие жесты на публику — оружие манипуляторов. И хоть мы не имеем каких-то злых намерений, стоит помнить, что принципы убеждения прекрасно работают в личной жизни. В семейной жизни убеждение также играет важную роль. Я привел уже достаточно примеров в этой аудиокниге, чтобы доказать это утверждение. Когда вы общаетесь с супругом, детьми, родителями или братьями и сестрами, нужно демонстрировать увлеченность, интерес и пример. Уважение членов семьи зависит от того, насколько вы искренне в своих словах и поступках. Хорошо быть на одной волне в плане ценностей и целей. Если вы не можете общаться с членами своей семьи на этих условиях, вам будет сложно выработать общий план действий. Зачастую выстраивание семейных отношений требует помощи психолога. Я бы рекомендовал не пренебрегать этим инструментом. Кроме того, важно помнить, что построить здоровые и гармоничные отношения на основе манипуляций просто невозможно. Поэтому, используя какие-то из приемов, всегда думайте о последствиях. Цель не всегда оправдывает средства. Убеждения в контексте сексуальных отношений. В первую очередь хочу сказать важную вещь. Убеждение не должно использоваться для вступления в сексуальные отношения без согласия партнера. Правда в том, что убеждение можно использовать для возбуждения чувств и эмоций так, чтобы ваш потенциальный партнер почувствовал к вам симпатию. Благодаря этому вы сможете гарантировать приятное общение. Важно отметить, что при эффективном использовании убеждение может привести к сексуальным контактам по обоюдному согласию. Например, если вы демонстрируете свою страсть и чувство к другому человеку, он может подхватить вашу инициативу и последовать вашему примеру. Да, это будет работать не с каждым, но в случае успеха вы оба хорошо проведете время. Важно помнить, что в сексуальных отношениях не стоит преувеличивать значение взаимного обмена. К сожалению, в обществе до сих пор живы стереотипы, согласно которым секс является своеобразной платой за внимание и хорошее отношение. Это не так в равной степени для обоих полов. Секс — история про страсть, а не про долг. Убеждение может стать хорошим помощником в непростом деле создания и поддержания гармоничных личных отношений. Для того, чтобы не скатиться в манипуляцию, важно сохранять способность чувствовать партнера и сопереживать ему. За эту способность отвечает такой психологический механизм, как эмпатия. В следующей главе поговорим о ней в контексте Убеждение.